Всем у мастера советовать и все раскладывать Если дело не касается, на 100 беда Кажется такое маленькое, чего уж плакать тут Ведь проблемы все решаются, как дважды два Иногда, закрыв глаза, вспоминая времена, что особенно толкали к краю Даже если вы стальные или не страдали Знаете, ничего нет хуже, чем когда предали Просто как две копейки, рубаха парень За своих свою голову на плаху ставит Просто верит в дружбу, очень искренне Просто верит, и вера и его не неистова Но судьба заставит узнать его цену В Дружбе, братству верят в печальных сцен Если он хочет, чтоб их кровь текла в его венах Он должен знать Других и должен знать измену. И со слезами на глазах он прошел все это. Врел друзей: тех, кто предал, ждала виндет. Он и я. А я скажу вам: не вейте в спину. Ведь пути Господни неисповедимы. Дружба и любовь это вопросы веры. Ты можешь верить. Но ни в чем не можешь быть уверен если ты предал друга называясь другом будь уверен что ты получишь по заслугам дружба и любовь это вопросы веры ты можешь верить но ни в чем не можешь быть уверен если ты предал друга называясь другом будь уверен что ты получишь по заслугам мне говорил отец еще когда я был ребенком верь родным но уверенным в себе сынок мой будь проклят я если нету истины в этом ведь друзьями преданными был не раз я предан считаясь со врагами не рассчи Учитывай на близких и не пускай ничей корабль В откровения пристань, ты нужен людям Пока исполняешь их капризы Пока им поступают извне доля из твоей миски Как мотало по углам меня объятый пламенем Мы в моей памяти как не твердо, как памятник Отпискам каменным запомнились эти предания Вспоминал о них только в тупик, будучи загнанным. Я знаю, во всех неудачах своих сам виноват. Это не судьба, ей меня не обуздать. Я настоящий, каким бы ты меня ни знал, и был таким всегда. Был таким всегда. Дружба и любовь это вопросы веры. Ты можешь верить, но ни в чем не можешь быть уверен. Если ты предал друга, называясь другом. Будь уверен, что ты получишь по заслугам. Дружба и любовь. верить, но ни в чем не можешь быть уверен, если ты предал друга, называясь другом, у тебя